— Ну, значит, у нас в запасе больше часа. Поехали к тебе, тэд Я тоже устала и хочу есть. — Хорошо, — сказал тэд слегка раздраженным голосом, всем своим видом показывая, что не станет с ней спорить. Морту от этого еще полегчало. И хотя еще сегодня утром он готов был поклясться, что дом Теда Милнера, последнее место на всей земле, куда он захочет пойти, он последовал за ними без возражения. Пока они ехали в машине на восточную оконечность города, где обосновался тэд все трое молчали. Морд не знал, о чем думали Эми и тэд хотя мог предположить, что у Теда в голове были две мысли. Одна о доме для Эми, а другая о том, поспеют ли они на встречу с представителями страховой компании. Однако он очень хорошо знал, о чем думал он сам. Он пытался понять... Действительно ли он сходит с ума, реальность его преследует или фантасмагорье? В конце концов, он пришел к выводу, что Эми в самом деле говорила эти слова о своем кабинете, рядом с прачечной, что это не выдумка, не химера. Но интересно, было ли это сказано до 1982 года, когда Джон Шутер, по его собственному, Утверждению написал рассказ под заглавием «Потаенное окно, потаенный сад». Этого он не знал. Сколько не терзал он свою сбитую столку, с толку. И соднящую память ответ был предельно кратким. Неизвестно. Ну, хорошо. Пусть она сказала, это неважно когда. Мог ли заголовок рассказа шутера быть простым совпадением? Мог, конечно. Однако что-то уж очень слишком много совпадений громоздились одно на другое. Он решил, что пожар был. Не мог не быть совпадением. Но воспоминание, которое пробудил в нем этот сад Эми с урожаем погибших цветов, ему становилось все труднее и труднее поверить, что все это не было связано воедино каким-то странным, едва ли не сверхъестественным образом. Ведь сам шутер тоже был совершенно сбит с толку. «Как вы раздобыли этот рассказ?» — спрашивал он. И в голосе его звучали неподдельные ярости и удивления. «Как случилось, что такая высокооплачиваемая, самопишущая задница, как вы, оказались в нашем медвежьем углу в Миссисипи и украли мой хренов рассказ?» В тот момент Морд готов был увидеть в этом проявлении либо помутившегося рассудка, либо актерского мастерства шутра Теперь же в машине Теда ему пришло в голову, что... Если в ситуации перевернулась, он бы сам реагировал точно так же. А ситуация в каком-то смысле уже перевернулась. Одним из моментов, в которых два рассказа существенно различались, были их заголовки. Каждый по-своему был неплох. Однако теперь морт обнаружил, что должен задать шутеру вопрос почти такой же, как тот, что задавал ему шутер. Откуда... Вы взяли ваш заголовок, мистер Шутер? Откуда вам было ведомо, что с 12 сотен миль от вашего медвежьего угла в Мистисипи у жены писателя, о котором, как вы говорите, вы до этого года даже не слыхали, было свое потаенное окно, выходящее в потаенный сад? Вот что я хотел бы узнать. Что уж узнать это можно только одним способом. Когда Грег выследит Шутера, Морд вынужден будет его об этом спросить. Отказавшись от предложенной Тедом чашки кофе, Морд спросил, нет ли у него Кока-Кола или Пепси. У Теда нашлась бутылка Пепси, и после нее морт окончательно пришел в себя. Он осмотрелся. Это было место, которое Тед и Эми, избавленные от необходимости искать пристанище в загородных мотелях, пытались считать своим домом. Морд опасался, что, попав сюда, испытает прилив злости и раздражения. Но этого не произошло. Это был обычный дом, в котором каждая комната, казалось, вслух заявляла, что мы является довольной жизнью молодой холостяк. Морд обнаружил, что смотрит на все это совершенно спокойно, и только вновь почувствовал легкую тревогу за судьбу Эми. Он представил себе ее маленький кабинет, Залитый чистым светом, услышал мерное, уютное гудение сушилки за стеной, мысленно выглянул из окна, втаенного окна, единственного во всем доме, которое выходило в глубокую нишу между пристройкой и домом, и подумал, насколько она была там, на своем месте, и насколько чужим должно быть все для нее здесь. Но с этим она должна была разбираться сама. А он, проведя несколько минут в этом доме, который в конце концов был обычным домом, а не каким-нибудь притоном, понял, что...